Глава четырнадцатая «Ну и что теперь? Получается, мы вообще ни хрена не можем ему сделать?» Мрачно вопрошал пробойник, обводя остальных собравшихся тяжёлым взглядом. «И к чему тогда трепыхаться?» «Спокойно, ждём. Сколько там осталось?» 27 минут, и встречаем архов с распростёртыми?» «Ой, не действуй на нервы!» — огрязнулась снова «Я тебя что-то не узнаю». «С каких пор ты вдруг стал таким нытиком?» «С тех пор, как аль поджарил мою задницу», — проворчал офицер. «И ладно бы до да медиум рара, а то ведь сразу да вэл well дан с хрустящей корочкой. Да и вообще терпеть не могу вставать в такую рань». Впрочем, после этой тирады он все же замолчал с несколько виноватым видом. но была права, упаднические настроения сейчас ни к чему». И у пробойника их видеть было странно. Прожженный, опытный рейд-лидер умел сохранять хладнокровие даже во время самых безнадежных сражений. «Итак, у нас полчаса». «Все готово для приема гостей», — продолжила Нова. «Кайл, что по поводу клан Храна?» Ее тоже было не узнать, особенно по сравнению с реальной жизнью. «Вивиан прочно вошла в образ жесткого лидера». я с трудом находил в ней общие черты с той гламурной красоткой, с которой еще на днях ужинал в ресторане. Все-таки наследие порой раскрывает людей с неожиданной стороны. По плану, пожал плечами строитель. Все ценное мы уже давно перетягали в цитадель пустоты. Осталась всякая мелочевка в общем доступе. Наемники, союзники. Уже на месте, ответил пробойник. Он будет координировать оборону базы. Наемников две сотни... Плюс почти столько же ребят из «Черного лотоса». Хотят взять реванш. Большую часть пока расставили на внешнем периметре для картинки. Верно. Они должны видеть, что мы собираемся драться за бычий глаз всерьез до последнего. Эй, Джей?» «Похоже, клюнули», — отозвался пёс. «На летающих островах ещё никогда не было столько архов одновременно. По моим источникам из одной только серебряной когорты около пяти сотен бойцов». а суммарно по Альянсу, пожалуй, больше тысячи. «Ого!» — присвистнул пробойник. «Да это не только основа. Они что, решили на нас бросить вообще всех штурмовиков Альянса? Немного ли чести для нашего гордого, но маленького клана? Тем более, что альтаир с его нынешней силой может бычий глаз и один вскрыть, как консервную банку. Думаю, это показательная казнь», — усмехнулась Нова. «И собирает он остальных не столько как помощников». Сколько как зрителей. Хочет продемонстрировать, что бывает с теми, кто пойдет против него. И наверняка постарается сделать это максимально жестко и зрелищно. Так что, думаю, от базы уже через полчаса камня на камне не останется. «Значит, времени у нас совсем в обрез», — подытожил Завр. «Фрост, ну а ты ты чего молчишь?» Я сидел чуть поодаль от остальных, задумчиво вертя в ладонях хорб с одним из умений пустоты. Шевелящаяся темная клякса внутри прозрачного пузыря завораживала, притягивала взгляд. Впрочем, притих я совсем не поэтому. — Кстати, да, — добавил пёс, — у тебя какие мысли по поводу Альтаира? Если всё же придётся схлестнуться в открытом бою, сможешь ему что-то противопоставить? Честно говоря, вся надежда только на тебя и на эти твои тайные фокусы. В прошлый раз у него не особо-то получилось. Скептически отозвалась Ламия, развалившаяся в офицерском кресле в расслабленной позе и лениво поигрывающая своей знаменитой плетью. — Прошлый раз я не особо-то и пытался, — признался я. «Может, и к лучшему», — пожал плечами Завр. «Не стоило светить все наши возможности раньше времени, иначе испугнули бы красавчика». «Ну да, ну да, я тоже так подумал», — саркастически усмехнулся я. «Но, если честно, я немного растерялся, увидев, что он там вытворяет». «Как и все мы проворчал Завр. «Но сейчас-то что думаешь?» «Ну, урон у него чудовищный. Меня он сжёг одним выстрелом, но и сам он не такой уж неуязвимый. Я был от него далековато, дотягивался только псионическим лучом и шершнями, но и то, и другое его точно пробило. И от пустотных взрывов он шарахался, — добавил пробойник. А вот под пулями стоял, как под моросящим дождичком. Даже не морщился. Похожий физический урон, огонь, энергетическое оружие ему по барабану. — Как это работает? Какой-то щит? — спросила Нова. — Да хрен его знает. Может быть. А может, эта светящаяся аура просто дает ему дикую регенерацию, Я смотрел потом записи, шкала здоровья у него едва дергается, а потом мгновенно заполняется до максимума. Но псионика и пустота точно наносят ему урон. Все офицеры снова обернулись ко мне. Я кивнул. наносит И у меня есть кое-какие идеи на этот счет. Я больше надеюсь на инструменты контроля». «Теоретически, если набросить на него структурную деформацию, а потом захватом или вакуумной ловушкой удерживать внутри, то можно на несколько секунд вырубить у него все активные умения. Может, и ауру эту жгучую. Но для этого мне нужно будет приблизиться. Ну, с этим как раз проблем не будет», — без тени усмешкой ответил Завр. «Сражаться придется на базе, так что рано или поздно мы окажемся с ним в одном коридоре и деваться будет некуда». Да уж, вот только страшно представить, что Альтаир может сотворить в замкнутом пространстве. Будем потом обгорелые тушки со стен соскребать. Впрочем, у меня ведь на этот счет тоже есть пара фокусов от Войда. Нарок в пустоту, пустотный кокон. В общем, побарахтаемся. Честно говоря, схватка с Альтаиром меня сейчас беспокоила далеко не в первую очередь. Было кое-что другое, что заставляло меня во время офицерского совета сидеть в сторонке и по большей части помалкивать, погрузившись в собственные мысли. Мимик. Седьмой ужил внезапно еще в самом начале нашей встречи, когда офицеры только подтягивались в штаб. За последние дни я уже отвык от его голоса, так что, когда услышал его снова, невольно вздрогнул. «Ты готов?» Короткая веская фраза припечатала меня к креслу, будто удар кувалдой. Я даже невольно осмотрелся. Казалось, слова Мимика услышали все и должны сейчас развернуться в мою сторону. Но остальные были увлечены разговором и пока не обращали на меня внимания. «К чему?» — мысленно спросил я. «Ты знаешь, нам пора». «Но не сейчас же, я не могу все бросить». «Ты забыл о нашей цели?» «Нет, но у меня есть и другие. Ребята рассчитывают на меня». «Это неважно». Мимик вдруг шевельнулся у меня под броней, болезненно стискивая меня своими тугими щупальцами. «У нас есть цель!» Я напрягся и даже зажмурился ненадолго, стараясь не двигаться, чтобы не выдать себя перед остальными. Неожиданная настойчивость мимика разозлила меня, вызвав неожиданно резкий внутренний протест. Все же события последних дней на меня здорово повлияли, Я уже не растерянный мальчишка из приюта, схватившийся за сообщение, якобы оставленное отцом, как за спасительную соломинку. В конце концов, что я вообще знаю о мимике? Что он собой представляет на самом деле? И вообще, с какой стати мной командует какой-то невнятный кусок программного кода? У кого это у нас? Ты передумал? Нет, но... Я чувствую изменения в твоем эмоциональном фоне. Они тревожат меня. Не знал, что ты такой чувствительный. Это неверный вывод. — бесстрастно откликнулся седьмой, явно не распознав моего сарказма. «Я просто вижу, что ты уже готов. И терять время нерационально. А не боишься, что нас подслушают? Это уже неважно Почему?» Долгая пауза. «У меня нет данных. Я едва не фыркнул в голос. Инструкции мимика и раньше-то были туманными. Но сейчас они уже начали откровенно бесить. Иди туда, не знаю куда. Зачем, тоже не знаю». Но изволь исполнять прямо сейчас, бросив все свои текущие дела. И все-таки... Я правда не знаю, Террелл. Но ко мне пришло осознание, что можно уже не скрываться. Гораздо важнее, как можно быстрее добраться до тайника. Место ты знаешь. Пришло осознание. Как поэтично. А если конкретнее? У меня нет данных. Но я уловил сигнал, переданный кем-то из подобных мне. После того, как меня стало больше, я гораздо отчетливее воспринимаю их. Чует других мимиков? Что ж, это хоть что-то объясняет. Хотя, да ни черта это не объясняет и не меняет. «Хорошо, я отправлюсь к тайнику», — ответил я. «Но когда сам решу, что готов, прямо сейчас у меня дела, я не могу бросить своих». «Но мы должны спешить. А может, и не должны. Кое-кто, наоборот, настаивает, что я должен подождать. Кто?» «Считай, что я тоже уловил некий сигнал. Причем от того, кому доверяю больше, чем тебе». Мимик затих, как мне показалось, совершенно ошарашенный моими словами. Впрочем, я постоянно приписываю ему какие-то эмоции, и зря. По факту он их даже имитировать не приспособлен. Он лишь инструмент, оружие, а не личность. Тут меня как раз окликнул Завр, я подключился к обсуждению будущей схватки. Возможно, я был рисковат с седьмым, но все же после нашего разговора почувствовал некое облегчение. Словно освободился от чего-то. Но потом и вовсе стало не до него. Мягко говоря, было чем заняться. «Десять минут до снятия защиты», — напомнил Кайл. «Хорошо», — Нова поднялась с кресла. «Пойду наверх, надо засветиться перед Альтаиром. Остальным тоже. Пусть видит, что мы здесь, подразним его напоследок. Ну а потом...» «Действуем по плану». Она обернулась ко мне, и взгляды наши встретились. «Уверен, что у нас получится?» Я, стараясь не выдавать волнения, пожал плечами. «Как же я могу быть уверен?» «Слишком много переменных. Но если все сложится удачно...» «Ты только представь рожу Альтаира!» «О да!» злорадно — злорадно крякнул Кайл. «Хотя бы ради этого стоит рискнуть. На несколько минут мы вместе с новой и другими офицерами поднялись на поверхность... намеренно засветившись на открытых площадках базы, которые наверняка просматривались снаружи в оптику. Многие архи меня уже знали в лицо, так что это было не лишним. Заодно мы разглядели и противников, готовящихся к штурму. Те совершенно не прятались. Даже наоборот, выстроились будто на параде. Честно говоря, вид этого войска производил впечатление. Средненьких персонажей здесь не было. Каждый прокачан до уровня местных полубогов и вооружен артефактами странников. Даже несмотря на то, что и я сделал огромный рывок, особенно в развитии псионики, уровень опасности у большинства противников был 2-3 звезды. Да сколько же тысяч орбов нужно поглотить, чтобы сравняться с топами? Самого Альтеира не было видно до последнего. Появился он, когда цифры на таймере окрасились алым цветом. Оставалась последняя минута. Взлетел над ровными рядами бойцов в блестящих доспехах. Светился он так, что на него больно было смотреть, а состоящие из раскалённой плазмы щупальца раскинулись на добрый десяток метров, развиваясь над воинством, будто причудливый стяг. Я оглянулся на Нову. Та стояла неподвижно, гордо вскинув подбородок. Светящийся силуэт Альтаира отражался в гладком, глянцевом забрали её шлема ярким пятном, медленно проползшим вверх. «Пора!» коротко сказала она, и первой скрылась за сдвижной бронированной панелью. «Мы оказались в узком потайном проходе, одном из многих пронизывающих базу на всех уровнях и дающих дополнительные возможности для отхода или, наоборот, неожиданного нападения. Кайл и пробойник приготовили для нападающих массу таких сюрпризов, начиная от заминированных коридоров и заканчивая изменяющейся геометрии стен, превращающей нижние уровни базы в настоящий лабиринт. «Бычий глаз» в этом смысле уникален. Все базы кланов, конечно, строятся и укрепляются с расчетом на гипотетическое нападение противника, но эту возводили точно, зная, когда и кто нападет. И мало того, понимая, что выиграть не удастся. Внешне для рядовых членов клана сохранялась видимость благополучия. Например, был построен тот же офицерский зал и зал трофеев, ремесленные станции, некоторые помещения даже были украшены декоративными элементами. Должно было складываться впечатление, что отступники собираются развивать эту базу всерьез и соответствующим образом вкладываются в нее. Собственно, так и было до того момента, как Нова поняла, что примириться с Альтеиром не выйдет, и когда в жизни клана появился я. После этого бычий глаз, внешне сохраняя вид обычной клановой базы, быстро начал превращаться в сплошную замаскированную ловушку. Его назначение было в одном — Продержаться как можно дольше и нанести как можно больший ущерб нападающим. По поводу же самого штурма у нас был отдельный план, в который были посвящены только самые надежные люди, ступившие на путь служения пустоте. Нас было всего четверо. Я сам, Нова, Завр и Пес. Плюс Кайл для кое-каких инженерных дел. Но все остальные бойцы будут посвящены подробности плана только если у нас получится реализовать первый, самый рискованный его этап. И тогда всем нашим бойцам придется мгновенно перестраиваться и импровизировать. Это, конечно, самая уязвимая часть плана, но после предательств в Кристальном каньоне у Новы развелась настоящая паранойя по поводу доступа к ключевой информации. Она даже не всем своим офицерам доверяла, хотя они в свое время вместе ушли из серебряной когорты и ради нее сознательно пошли на конфликт с Альтаиром. Пес появился, как всегда, неожиданно и совершенно бесшумно, будто выскользнул из тени, а вот шаги Завра в замкнутом пространстве были слышны издалека. Когда мы сошлись в одной точке на пересечении коридоров, снаружи уже доносились звуки ожесточенной пальбы. «Все готовы?» — звенящим от напряжения голосом спросила Нова. «Больше для проформы. Мы ждали этого момента много дней. Тогда в цитадель. Мы перенеслись в цитадель пустоты, появившись, как всегда, чуть поодаль от центра платформы. «Итак, нас четверо», — сказала Нова. «Будем надеяться, что хотя бы одного из нас забросит достаточно близко от цели. Второго шанса уже не будет. Начинаем?» завар единственный из всех, коротко кивнул и телепортировался первым. Забавно, я ведь никогда не видел со стороны, как это работает. На месте, где только что стоял воин в громоздких технологических доспехах, вдруг с заметным хлопком всколыхнулась волна дрогнувшего воздуха, похожая на прозрачный водоворот, тут же рассеявшийся за доли секунды. Следом, один за другим, канули в пустоту Нова и Пес. Я телепортировался последним, по заданным новой координатам. Это было похоже на выстрел наугад, поскольку на точность прыжка я особо не надеялся, хотя телепортация у меня была прокачана лучше, чем у остальных, и я, в отличие от них, никогда не был там, куда мы направляемся. А как я успел заметить, в хорошо знакомой локации телепорт работает на порядок точнее. Направлялись же мы в святая святых серебряной когорты, да и всего альянса архангелов в небесный замок.